Глава 50. Пятый день. Калининград 15.50. Кто это? Спросил Кирилл, когда я опустила трубку. Статьяной. Статьяной. Больно пульсировала у меня в висках. Служащая Загса сообщила номер свидетельства и дату но я ее уже не слушала. Меня душили слезы. Я еле сдерживалась, чтобы не показаться слабой рядом с тем, кто меня жестоко обманывал. Он спит со мной, говорит ласковые слова, даже оформил фиктивный штамп в паспорте. А у самого есть настоящая жена, с которой он тайно общается и ждет, не дождется встречи. Как это подло! Я отвернулась. В отражении затемненного стекла блеснули слезинки, скатывающиеся вдоль носа. Кирилл опять спросил про звонок, не дождался ответа и пробурчал. «Мне надо найти Станкевича!» «Отвези меня в усадьбу и делай, что хочешь», — ответила я, не оборачиваясь. Мы расстались около отеля. Я выдержала новый удар, украдкой вытерла слезы и ухватилась за прежнее лекарство — забыться в работе. — Оставь мне смартфон! — ледяным тоном сказала я. — Зачем? — Мне надо кое-что проверить. В моей памяти вертелось неясное ощущение, будто я что-то упустила. Какие-то мелочи, которые, как блохи на дворняге, не дают покоя. Я требовательно протянула руку. Коршунов скрипнул зубами, но не стал возражать. Чтобы оставаться на связи, он попросил мой мобильник. Около часа я сидела в номере, беспомощно опустив руки. Что, собственно, произошло? Рассыпалась в прах глупенькая мечта о семейной жизни, не имевшая под собой почвы. Я много лет обходилась одна и заручилась жить в семье. Что нас связывает с Коршуновым? Краткая вспышка любви 17 лет назад и выполнение безнадежного задания, после которого меня ждет смерть. А что это меняет? Смерть за мной охотилась все эти годы. Я, как прежде, одна. Коршунов сам по себе, я сама по себе. Он ищет бумаги, чтобы спасти 14 отважных офицеров. А я ищу маньяка, чтобы покарать его. Он защищает интересы страны, а я хочу отомстить за погибших девушек. Он спасает, а я готова убить. Не в этом ли кроется наша главная проблема? Коршунов призывает поделиться подозрениями со следователем. А я хочу сама остановить маньяка. Я хочу, чтобы его не стало, так вернее. Я хочу быть уверена, что мерзкие руки не сплетутся мертвой хваткой на шее очередной девушки с пирсингом, единственная вина которой — желание быть красивой. Руки убийцы. Я вспомнила тонкие запястья и дрожащие пальцы Истомина. Эти руки не смогут задушить человека. Им не хватит сил. Для меня это главный аргумент в пользу его невиновности. Но не единственный. Есть еще кое-что. Я открыла документы, накопленные в смартфоне. Первая жертва после перевода из Томина в Балтийск была найдена через пять дней. Но суд-медэксперт установил, что девушка находилась в воде не менее десяти суток. Поначалу я посчитала это ошибкой но сейчас не сомневалась в выводах экспертизы. Девушку убили до того, как Истомин появился в Калининградской области. Я вернулась к графику морских походов Истомина. Все девушки с пирсингом были убиты после его возвращения на берег. Но была еще одна жертва – Маргарита Лихнович, мать Инги Лихнович. Ее убили 20 мая, на следующий день после выхода статьи о замурованной ведьме. На женщине не было пирсинга. Ее убили потому, что она могла опознать дочь и вывести на след убийцы. Значит, это сделал тот, кто боится разоблачения. Маньяк-убийца. Но 20 мая Истомин был в плавании. Два факта в пользу Истомина и множество против. Девушек убивали там, где был он, в то время, когда он мог это сделать. Если не Истомин, то кто? Кто всегда был рядом с ним? Рядом. Я цеплялась за новые факты, которые узнала об Истомине. Что-то ускользало от меня, как обмылок под водой. Я никак не могла уцепить его и поднять над поверхностью, чтобы разглядеть. Я зашла в свою почту, увидела непрочитанное сообщение. Раньше мне писал только посредник, и когда он оказался рядом, я отвыкла проверять почту. Электронное письмо содержало фотографию. Я вспомнила просьбу врача Марченко из санатория, ее чувства к Назарову. Она выслала мне обещанную фотографию трёх офицеров, а вот я ей забыла. Мне стало неловко. Я подготовила фрагмент снимка, где Марченко на берегу моря беседует с Назаровым, и отправила ей. Я механически открыла присланный файл. Три парня на фотографии. Я попросила этот снимок для подтверждения связи Назарова и Истомина. Вот они оба, немного уставшие, со снисходительной улыбкой. В центре третий, командир Истомина. Широкоплечий черноволосый мужчина с усами. В его больших ладонях волейбольный мяч кажется игрушечным. Не тот ли это командир, что потом написал нелесную характеристику на Истомина? Я просмотрела ранее присланные материалы из Североморска. Характеристику подписал Дорин Виктор Григорьевич. Фамилия мне ни о чем не говорила. Но вот имя... Я нашла телефон и позвонила Марченко. Кажется, она называла имя командира. Услышав женщину, я обрадовала ее тем, что выслала фотографию и тут же спросила... «Вера Михайловна, как звали командира Игоря Истомина?» «Того, кто на моем снимке?» «Да». «После нашего разговора я мучилась воспоминаниями. Мне было приятно и больно. Даже не знаю, чего больше. Я словно вернулась в свою молодость. Это были дни... Так как его звали?» Я прервала словесный поток пожилой женщины. «Виктор! Виктор Дорин!» Он классно играл в волейбол. Благодаря ему они победили. Тот же самый командир. И на отдыхе, и в Североморске он был рядом с Истоминым. В голове зрела новая мысль. Я спросила. Скажите, Адорин ухаживал за девушками? Наверное, как все молодые офицеры. Он был без жены, поэтому... Я даже помню, как на танцах Дорин пытался отбить у Игоря Ингу, но тот проявил твердость. И чем это закончилось? Шутками. Больше всех смеялась Инга. Ей нравилось дразнить мужчин. А в последний вечер у Дорина была своя девушка? Наверное, он был невысокого роста, но крепкий, с хорошей фигурой, да еще капитан. Мимо таких экземпляров охотницы за женихами не проходят. Вы точно помните, что была девушка? Это был последний вечер. Моя последняя надежда. Я смотрела только на Олега. Мы попрощались. Я вновь не стала говорить, что она любила шпиона. Я прекрасно знала, что многие люди живут воспоминаниями, большей частью приукрашенными. После разговора количество вопросов о Дорине увеличилось. Я позвонила Коршунову, в попыхах разъяснила ему свои подозрения. Однако нарвалась на раздраженный голос. Он был чем-то раздосадован и не преминул сорвать злость на мне. Я не знаю, кто такой Дорин, и знать не хочу. Тебе нужны были сведения об Истомине? Ты их получила. И что в итоге? Пшик! Ты сама не веришь в его виновность. Теперь у тебя другая идея. Ты нашла нового кандидата в маньяки. И опять я должен срывать всех ради пустой работы. Остановись! Мы ищем совсем другое. Остался один день, а мы в полной заднице. Я отключила связь. И зачем я только звонила? Я же решила, что действую самостоятельно. У нас разные расследования и разные цели. Когда Коршунов через некоторое время перезвонил, я не взяла трубку. Я продолжала думать. Мысль крепла. Однако для полной уверенности мне не хватало информации. После отказа Коршунова помочь мне мог только один человек. Неведомый, но всезнающий Егор Иванович. Я нашла в смартфоне его контакты, выдохнула и позвонила. Разговор получился скользкий. Ушлый собеседник тонко выпытывал меня о цели новых запросов, просил подозвать подполковника Коршунова. Я стояла на своем, а когда беседа зашла в тупик, не выдержала и заявила. «Вы обязаны оказывать нам любую помощь!» По крайней мере, сегодня и завтра. Это приказ генерала Рысева. Мне что, позвонить ему?» Егор Иванович стушевался и обещал помочь. Через час я получила четкие ответы на свои вопросы. Сомнений не осталось. Теперь я знала, кто виновен в убийстве двадцати четырех девушек.